Глава 11. Эпиграф. «Необходимо в тылу развернуть работу по-революционному. Только так рабочие и крестьяне могут помочь в той борьбе, которую сегодня ведет РККА». Владимир Ленин. Известие ЦК РКПБ. 1919 год. В кабинет Владимира Зиноновича Маймаевского генерал-лейтенанта, командующего добровольческой армией, вбежал адъютант штабс-капитан Макаров. На нем лица не было. Примечание. Макаров, большевик, обманом проникший в добровольческую армию и долгое время исполнявший обязанности адъютанта Маймаевского, впоследствии разоблачен, бежал из тюрьмы в Севастополе, Был в Крыму командиром партизанского отряда. Автор известных мемуаров послуживших первоосновой для фильма Адьютант его превосходительства. Конец примечания. Ваше превосходительство, доложил адъютант, срывающимся от волнения голосом, на подступах к городу неожиданно появилась огромная масса махновской конницы. Позицию держит батальон корниловцев, но надолго их не хватит. В городе войск нет. Примечание. Именно генерала Корнилова, полк позднее, дивизия, ядро добровольческой армии, гвардейские части, корниловцы носили фуражки с околышем черного цвета и красной тульей. Обмундирование черного цвета с белым кантом на рукаве Нашивка с изображением мертвой головы. Череп со скрещенными костями. Конец примечания. Маймаевский поднялся из-за стола. Большой, тучный, громоздкий, с некрасивым, но мощным, одутловатым лицом, он остановил адъютанта коротким, жестким окриком. «Молчат!» И тут же продолжил гораздо мягче, но столь же решительно. «Павел Васильевич, вы что же, панике поддаетесь? Вы должны ее пресекать, излучать уверенность в наших силах. Виноват, ваше превосходительство!» Макаров опустил глаза. Генерал сел и уже совсем спокойным деловым голосом начал диктовать приказы. — Весь мой штаб на позицию. Все интендантские службы под и на позицию. — Трудненько будет, — позволил себе реплику Макаров. Генерал снова вызверил лицо и рявкнул. — Пусть хоть кто-нибудь попробует увильнуть. — Под трибунал! И снова продолжил спокойно выздоравливающих в госпиталях срочно вооружить и на позицию. Теперь распорядитесь, чтобы мне подали к крыльцу автомобиль. Открытый автомобиль. Непременно открытый. И соедините меня срочно с генералом Эрдели. Примечание. Эрдели Иван Григорьевич 1870-1939 годы, белогвардейский генерал от кавалерии, соратник Корнилова и Деникина, участвовал в формировании добровольческой армии, командовал конной бригадой и конной дивизией. Конец примечания. Час спустя от крыльца резиденции командующего отъехал черный открытый Рено. Хорошо знакомый всему городу Владимир Зинонович громоздился на заднем сиденье, решительный и спокойный. Автомобиль сделал несколько замысловатых петель по центральным улицам города и охватившая была обывателей паника сама собой начала спадать. «Генерал здесь! Генерал спокоен! Генерал знает, что делает!» Пока командующий производил эту демонстрацию, корниловцы, цветы и гордость добровольческой армии, теряя людей, теряя надежду, щедро проливая свою и чужую кровь, держали оборону на подступах к городу. Махновцы, превосходившие их численностью в десятки раз, шли в атаку волна за волной, как море атакует берег, и также откатывались назад, неся страшные потери. Конная атака захлебнулась, остановленная пулеметами, и теперь на позиции корниловцев наступали отряды, перешедшего на сторону Махно французского корпуса. Примечание. Русские части во время Германской войны, воевавшие в составе французской армии, в 1918 году, Антанта перевезла эти войска в Россию, чтобы усилить ими добровольческую армию, но, оказавшись на Украине, значительная часть так называемых французов переметнулась к Махно. Конец примечания. Это были хорошие, опытные солдаты, не необученным не обученным крестьянам. Еще одна такая атака, и от нашей роты не останется даже воспоминаний. Сказал, приподнявшись над бруствером окопа, поручик Селиванов За смертью всех остальных офицеров, командовавшей третьей ротой Корниловского батальона Похоже, мы так и не дождемся подкреплений Ваше благородие, кажись, идут Унтер-офицер Шангин дотронулся до плеча поручика И показал ему на приближающуюся со стороны города разномастную неровную колонну «Бог мой!» Селиванов едва не расхохотался, несмотря на серьезность положения. «Где только они раскопали таких вояк?» Во главе с прихрамывающим офицером, артиллеристом, спешно выписанным из госпиталя, приближалась толпа штатских, изо всех сил пытавшихся держать строй. Какой-то немолодой барин в дорогой тяжелой шубе шел, опираясь на трехлинейную винтовку, как на трость, Остальные были ничуть не лучше. «Господин поручик», — обратился артиллерист к Селиванову, как к старшему на позиции, «штабс-капитан Стеклов прибыл в качестве подкрепления с отрядом мобилизованных из числа городских жителей в количестве ста штыков». «Ох уж и подкрепление!» — тяжело вздохнул поручик. «Хоть патроны-то есть, господин штабс-капитан». «Есть. По двадцать патронов на брата». «Богато. А стрелять в Ашарлы умеют?» «Сказали, что умеют», — с сомнением отвечал Стеклов. «Но, судя по тому, как обращаются с оружием...» «Ладно», — махнул рукой Селиванов. «Некогда разговаривать. Занимайте в окопах места убитых. Будем отбиваться». Штатское подкрепление расползлось по окопам, в ужасе косясь на трупы корниловцев и залитые кровью откосы. Со стороны махновцев неумолимо надвигалась черная цепь пехоты. — Штабс-капитан, — безнадежным голосом сказал Селиванов, — умоляю, объясните вашей инвалидной команде, чтоб не стреляли без приказа, не тратили зря патронов. «Вы ведь артиллерист, сами понимаете, как важно дать своевременный залп!» «Я-то понимаю», — поморщился Стеклов. «Но вы сами видите, что у меня за сброд!» С этими словами он побежал, пригнувшись по ходу сообщения. В небольшом домике на одной из тихих уютных улочек Ценска собирались гости. В этом, казалось бы, не было ничего необычного, но строгий наблюдатель, если бы таковой нашелся, мог бы заметить, что гости сходились по одному, оглядываясь по сторонам, словно проверяя, нет ли за ними слежки, внимательно смотрели на окна домика, как будто искали в них какой-то условный знак, а поднявшись на крылечко, стучали в дверь определенным специальным образом, стукнет, три раза. Подождет и еще один раз стукнет. Когда сбор гостей закончился и хозяйка принесла чай, высокий, худой, длинноусый господин прищурил один глаз и ткнул пальцем в сторону подвижного, как туть, пузатого коротышки в очках, с маленькими, очень выпуклыми стеклами. «Ну что, господин Куляпко, доигрались?» «Завтра у нас по улицам будут разгуливать махновские бандиты!» Господин Куляпко всем корпусом развернулся к своему длинноусому обвинителю и ответил неожиданно высоким визгливым голосом, «А вам милее, бандиты Деникинские!» «Деникин хотя бы не грабит моего магазина! А уж махновцы-то не приминут воспользоваться плодами победы!» «Вы, господин Лозовой, кроме своей лавки ничем уже не дорожите!» «У меня, позвольте заметить, не лавка, а первоклассный кондитерский магазин, лучший в городе!» «И что же? Вам этот магазин дороже судьбы Родины?» «Это спекуляция, Куляпко! Я не понимаю, как связаны судьбы Родины с разграблением моего магазина!» «Я пожертвовал бы магазинам, если бы это действительно могло приблизить независимость Украины, но вовсе не хочу, чтобы победили эти сиволапые махновские бандиты!» «Не беспокойтесь! С батькой Махно! Симон Васильевич!» Назвав это имя, куляпка, воздел взор к потолку, едва не уронив очки. «Симон Васильевич сладит! Сейчас для нас важно, что махновские, как вы изволили выразиться, бандиты, изрядно портят кровь господину Деникину!» «При Деникине хотя бы был обеспечен порядок», — прервал говорившего Лозовой, нервно ухватив себя за длинный ус. «Вам прекрасно известно, что только негибкая политика Деникина привела его к открытому столкновению с Петлюрой. Господин Деникин, которому вы так явно симпатизируете, не хочет даже обсуждать вопрос о независимости Украины». Куляпко побагровел от возмущения и, кажется, еще больше раздулся. «Он воображает, что живет все еще в Российской империи и не хочет замечать происходящих перемен. Центральная Рада! Для него пустой звук. Симона Васильевича он не признает!» Примечание. Центральная Рада, объединенный орган буржуазных партий и организаций на Украине, Создана в марте 1917 года в Киеве, являлась верховным органом правительства Украинской Народной Республики, независимой от России. Конец примечания. «Какие с ним могут быть антимонии? Всякий, кто враг Деникину, наш потенциальный союзник!» «Поэтому, как вы знаете, мы поручили нашему человеку передавать людям Махно оперативную информацию, которая помогла бы в его борьбе против великодержавных агрессоров». к вы договоритесь до того, — ехидно произнес Лазовой, что и с красными можно заключить альянс. Они ведь воюют с Деникиным». Куляпка даже поперхнулся от возмущения. «О чем вы говорите?» «Во-первых, мы видим, что Деникин наступает, и дни красных сочтены. Как раз сейчас красные перешли в контрнаступление, и Деникин откатывается. Но это наверняка временное отступление. А во-вторых, красные скорее пойдут на самостоятельность Украины, чем Деникин. Генерал — страшный упрямец. Он со своей великой неделимой Россией совершенно не способен ни к каким компромиссам». «Короче, мы своими руками должны помогать этому сумасшедшему анархисту победить, забрать всю власть в свои руки, отнять у нас все имущество». «Господин Лозовой», — насмешливо заметил Куляпко, обращаясь к остальным присутствующим и как бы призывая их в свидетели, «очень беспокоиться о своем имуществе». Он невероятно радеет о процветании своего магазина. А мы с вами, господа, больше радеем о процветании и независимости нашей родной Украины. Не беспокойтесь, господин Лозовой, — Кулябко издевательски поклонился своему оппоненту. Будет процветать Украина, будет процветать и ваш драгоценный магазин. Но сегодня нас волнуют более серьезные, более значительные вопросы. В то время, когда такие лозовые думают о своей коммерции, наш человек, тот самый глубоко законспирированный агент УНА, ежеминутно рискует жизнью в стане врагов. Примечание. УНА. Украинская народная армия вооруженные силы Центральной Рады и Украинской директории, подчинявшаяся Симону Васильевичу Петлюре. Конец примечания. Деникинская контрразведка неоднократно пыталась к нему подобраться, но этот герой, этот пламенный борец за наше общее дело вышел из всех проверок безупречным и сможет дальше выполнять свой патриотический долг. «Сегодня батька Махно наш вольный или невольный союзник, и мы должны содействовать его победам над белым отребьем, топчущим священную землю нашей родной Украины. Завтра наши дороги разойдутся, и этот бешеный анархист получит свою пулю. Эта пуля уже отлита, господа, уже отлита!» Поручик Селиванов, помогая себе зубами, перетянул раненую руку куском ткани, оторванной от рубахи. Каким-то чудом Роте удалось отбить еще одну атаку махновцев. Соседняя рота тоже держалась из последних сил. Во время атаки ему приходилось не столько стрелять по цепи противника, сколько следить, чтобы не разбежалась присланная ему на подмогу гражданская шваль. «Молодец, Стеклов!» «Хороший офицер!» когда надо рявкнул на свою инвалидную команду и даже нам пригрозил, чтобы они поняли, сейчас для них безопаснее сидеть в окопе и отстреливаться, а не удирать. По открытому полю под пулями махновцев и собственных офицеров, которые шутить не будут? Неужели опять? Снова впереди показалась черная цепь махновцев. При виде этого зрелища барин в тяжелой шубе заверещал, как поросенок, и полез из окопа «Прочь!» «В сторону города!» «Стой, сволочь!» яростно крикнул Селиванов и передернул затвор винтовки. «Стой, скотина! Стрелять буду!» Барин, ополоумевший от страха, ничего уже не слышал и не соображал. Он только дико повизгивал и полз на бруствер, съезжая обратно по скользкой глинистой земле. Селиванов скинул винтовку, и выстрелил над головой дезертира. Тот грохнулся на дно окопа, глаза у него были белые от страха, но визжать перестал. Селиванов как следует тряхнул его за воротник шубы, вложил винтовку в руки и повернул в сторону врага. «Стреляй, скотина!» «И не воздух, мразь, а в махновцев! Иначе сдохнешь! Или они тебя убьют, или я!» что, впрочем, тебе будет уже безразлично. Махновская цепь приближалась. Пули циркали над краем бруствера. Нет звука, отвратительнее для солдатского уха. Селиванов посмотрел на правый фланг своей роты и увидел, как падает навзничь штабс-капитан Стеклов. Все. Теперь уже точно все. Эту атаку мы... Нет, объем. Подумав так, Селиванов ощутил вдруг странный покой. Теперь уже все равно, совершенно все равно, что будет, ведь это уже конец. Только повинуясь многолетней солдатской привычке, он продолжал заряжать винтовку, наводить на вражескую цепь и стрелять, стрелять, стрелять. Вдруг что-то изменилось. Какой-то новый звук дошел до его отупевшего, приглушенного, словно под наркозом находящегося сознания. Приподняв голову над бруствором, поручик оглянулся. Со стороны города подходил железнодорожный состав. Неужели пришло наконец подкрепление? Поезд остановился в полуверсте от позиции. Отъехали в сторону раздвижные двери теплушек и из вагонов начали выталкивать оседланных лошадей. Кони скатывались по насыпи и вставали на ноги, отряхиваясь. Следом за лошадьми на насыпи выпрыгивали терские казаки-шкуро, выглядевшие свирепыми дикарями в своих попахах из волчьего меха. Они быстро ловили своих лошадей, поправляли седла и строились, готовясь к бою. Поручик Селиванов первый раз видел такой способ выгрузки и с удивлением убедился, что ни одна лошадь не покалечилась, не сломала ног. Усмехнувшись, он вспомнил Толстого, у которого Вронский, неудачно сеп в седло, сломал хребет своей лошади фру-фру. На самом деле это невозможно. Лошадь очень сильное животное, с крепкими костями. Казачьи сотни выстроились Вперед выехал знаменосец известным каждому в армии с тягом разбойничей дивизии «Шкуро» волчьей шкурой на древке. Раздалась четкая команда, и казаки пошли в атаку. Махновские цепи, смешавшись, побежали назад, к своим. «Но? Инвалидная команда!» — весело крикнул Селиванов, поворачиваясь к своему окопу. «Считай, повезло! Выжили!» Он хлопнул по плечу привалившегося к брустверу барина в шубе. От удара тот потерял равновесие и завалился на спину у ног поручика. Селиванов помрачнел. Во лбу барина зияла черная дырка. В самом конце боя несчастный Штафирка поймал шальную пулю. Переброшенные по приказу Маймаевского с фронта казаки, Быстро решили исход дела, покрошили махновцев в капусту, а уцелевших отогнали далеко от города. Через два часа их погрузили обратно в эшелон и отправили снова на фронт против красных. Владимир Зинонович Маймаевский очень часто применял такой прием, Имея гораздо меньше войск, чем противник, он перебрасывал части по рокадной железной дороге с одного участка фронта на другой, так что один и тот же полк мог принимать участие в двух-трех боях в один день. Примечание. Рокада. Железная дорога, проложенная вдоль линии фронта. Конец примечания. Он видел перед глазами Только ее залитое слезами лицо. Она то отстранялась от него, чтобы рассмотреть получше, и с болью замечала преждевременные морщины, горечь в глазах, то снова прятала лицо у него на груди и сотрясалась от рыданий. Здесь, в старой Риге на окраине города, они нашли себе пристанище. Оставаться так близко к городу было опасно, Но пришлось остановиться, потому что Варя совсем обессилила, да и Борис от голода и переживаний был не в лучшей форме. Саенко оставил их ненадолго, чтобы поискать воды. — Я никогда не думала, что встречу тебя снова. Я считала, что потеряла тебя навсегда, — бормотала Варя сквозь слезы. Я искал, искал тебя, родная моя. Борис почувствовал, что в глазах защипала. Был в Горенках, но там все разграблено. Потом поехал на юг, был в Крыму, в Ялте, в Феодосии. Потом пошел в Добрармию, но никогда я не терял надежды. Она снова прижалась к нему, как в детстве, когда он утешал ее в мелких горестях и обидах. Как давно это было! Только сейчас Борис почувствовал... Как же он был одинок все эти годы, как не хватало ему родного, близкого человека. Теперь, словно распрямилась у него в душе туго сжатая пружина, он еще не полностью осознал, что держит в объятиях свою сестру, чудом найденную, а уже в сердце его закрался страх ее снова потерять. «Но как же? Как же ты оказалась там, у красных?» — спросил он. «Ты не понимаешь?» Она опустила голову. «Я сама не понимаю. Конечно, это получилось случайно. Сергей, он фактически меня спас. Не знаю почему. Скорее всего, это был порыв. Он вообще был...» Она проглотила комок в горле. «Он был человеком порывов». «Я понял». Процедил Борис, не обратив внимания, что сестра употребила местоимение «Был». «Имел удовольствие беседовать с твоим... Кто он тебе?» «Никто», — печально молвила Варя. «Теперь никто. Он отбил меня у пьяных солдат. Батумский полк восстал в Киеве». «Ты была в Киеве?» — удивленно перебил Борис. «Как тебя туда занесло?» «Когда умерла тетя Аглая от Тифа, я встретила папиных знакомых. Помнишь Романовских? Александра Федоровича, а у жены еще такое имя Неонила». «Помню», — угрюмо пробормотал Борис. «Он не хотел сейчас говорить Варе, что Романовского вместе с женой зарезали Феодосии бандиты из-за бриллиантового кулона. Мы случайно встретились. Они взяли меня с собой». И собирались в Крым. А потом как-то в Киеве разминулись. В общем, то ли они меня не дождались, то ли просто обстоятельства так сложились. Я осталась одна. Там солдаты взбунтовались, захватили склады со спиртом. В общем, они перепились все, хватали женщин прямо на улицах и тащили в казармы». Варя отвернулась от Бориса и заговорила глухо. «В Багумский полк послали агитаторов». Только солдаты всех убили, оставили одного, черкиза, потому что им нравилось, как он говорил про всеобщую мировую революцию. Они отвлеклись от водки и бросили женщин. Надо полагать на время. — Должна сказать, — усмехнулась Варя, — что я тоже чуть не заслушалась. Говорить он умел красиво. — Опять? — Борис не обратил внимания на то, что Варя употребляет в применении к черкизу только прошедшее время. «И вот, пока он говорил», — продолжала сестра, — «в казармы подоспели красные курсанты, которых срочно подняли под ружье и направили на ликвидацию мятежа, а самого главного предводителя солдат Сергей застрелил из нагана, а потом взял меня с собой. Не знаю почему». Из жалости? Буркнул Борис. Нет? Чувство жалости он никогда и никому не испытывал, живо возразила Варя. Скорее всего, он просто упивался своей смелостью. Один вышел против пьяной толпы обозленных вооруженных солдат, а я была там и видела его триумф. Ему захотелось иметь рядом человека, который видел его в такой момент. Варвара вытерла слезы и отодвинулась подальше от Бориса. «Знаешь, а ведь я почти научилась его любить», — заговорила она удивленно, — «ведь он почти убедил меня, что ничему старому, никаким чувствам и отношениям, не место в новом мире. Это не важно, что сейчас нет пока еще никакого нового мира. Главное, — говорил он, — это измениться самим». Он был романтиком революции». Сволочью он был первостатейный. Не выдержал Борис. Десятками, а то и сотнями отправлял людей на расстрел. Там в депо половина по его приказу сидели, смерти ждали. «Я поняла это позже. Я ведь не знала, чем он занимается», — согласилась Варя. Но он говорил, что его послала партия, что он не может не выполнить приказа, что если он откажется от работы в ЧК, то этим придаст революцию. «Это партия?» — заставляла его вести долгие беседы с арестованными, давать людям надежду на избавление от смерти, а потом отнимать эту надежду и упиваться их отчаянием. «Тише, ваше благородие!» — послышался шепот Саенко неподалеку. — Неспокойно тут. Не равен час, кто крик услышит. — Когда я увидела тебя там, на допросе, я думала, что сойду с ума. Потом посчитала, что мне показалось, что это не ты. Но когда там, у депо, ты оглянулся... Голос ее прервался, она всхлипнула и некоторое время молчала, Как добралась я домой, не помню. Он пришел вечером, веселый, даже какой-то ласковый, говорил, что все идет хорошо, что скоро на фронте обязательно будет перелом, что мы, то есть они, красные, все равно победят. Я, в общем-то, плохо его слушала, а потом все рассказала ему про тебя, что ты единственный, кто у меня остался, Потому что раз ты здесь оказался, раз уехал из Петрограда, стало быть, мамы больше нет в живых. Я сказала ему, что потеряла надежду найти тебя, что мне нужно только, чтобы ты остался жив. Я просила его отпустить тебя. Я обещала, что никогда с тобой не увижусь. Он меня не слышал или делал вид, что не понимает. Он говорил, что это испытание, посланное мне и ему революцией, что для меня это удачный случай пожертвовать всем ради революции, чтобы я отбросила сомнения. В общем, он очень много говорил, и я отбросила сомнения и сделала то, что подсказывало мне сердце. Просто закончила она. — Что ты сделала? — тревожно спросил Борис. — Я убила его из его же собственного револьвера. — Разве ты умеешь стрелять? — от неожиданности Борис спросил совершенную ерунду. — Он научил меня стрелять, да и в упор трудно промахнуться. Глаза у сестры стали совсем темными. — Я должна была спасти тебя. — И сказать тебе еще... Вдруг по-детски добавила она. «Я совершенно об этом не жалею. Если бы понадобилось сделать это еще раз, то ради тебя я сделала бы это, не колеблясь». «Боже мой, девочка!» Пробормотал Борис и подумал, что ради спасения ее жизни он, не колеблясь, перестрелял бы целую красную дивизию. «В голове у меня теперь все встало на свои места». Продолжала Варя. «Возможно, кто-то всерьез верит в мировую революцию, но я никогда не соглашусь, что ради сомнительного ее торжества сын должен убивать отца, а сестра спокойно смотреть, как брата ведут на расстрел? Я не понимаю, как могла так долго жить с ним? Он мне отвратителен. Уж лучше пьяные солдаты Багумского полка или этот матрос из депо». «По тем хоть сразу видно, что сволочи», — согласился Борис. «А этот черкиз сам не из простых. Как ему, может быть, с ними по пути? Из-за таких, как он, больше всего вреда. С теми-то все ясно. Страшный народный бунт еще Пушкин описывал. Зависть к богатым одолела. Опять же можно безнаказанно пограбить». Набрал мужик добра, все, что взять не мог, сломал, пожег и доволен. Больше ему ничего не надо. А эти большевики, грамотные, как твой черкис, теорию под такую, с позволения сказать, революцию подводят. Вот кто самые мерзавцы-то и есть. — Я хочу быть себе подобными, нормальными людьми, — тихо говорила Варя. — Э, милая... «Да где ж вы теперь нормальных-то найдете?» — заговорил появившийся неожиданно Саенко. «Озверели люди, война все хорошее из них повыбила. И в белой армии грабят да расстреливают». «Что же делать?» — поникла Варя. «Главное, что мы вместе...» — Борис обнял ее и поцеловал в мокрые от слез щеки. «Сестренка моя родная». Отдохнули маленько, ваше благородие, так идти нужно, строго заговорился Янко. Рассиживаться некогда, а вот я водички принес тут из ручейка. Пошли напрямик по степи, придерживаясь направления на юг. Карты у Бориса не было, все отобрали при аресте. Но идти по самым скромным подсчетам предстояло им верст пятьдесят. Красных впереди быть не должно. Но шляются разные мелкие банды. Но усыпанное звездами небо выплыл совершенно гоголевский месяц. Так и казалось, что сейчас выскочит откуда ни возьмись черт и начнет играть с месяцем в прятки. Борис загляделся на небо, пытаясь определить дорогу по звездам, и не услышал конского топота. Они вынурнули из-за холма трое всадников. «Стой! Кто такие?» — послышался окрик. Борис схватил Варю за руку и бросился бежать. Не красные это, но все равно в сторону забирайте, там канавка, — кричал на бегу Саенко. — Стой, сволочь, застрелю! — рычал конный, и действительно у щеки Бориса щелкнула пуля. С разбегу плюхнулись в неглубокую канаву, хорошо, что сухую, только внизу хлюпала грязь. «Что за люди?» — прошипел Борис. «Однако они белые, потому что погон не видно», — авторитетно заметил Саенко. «Опять же красные по не ездят, боятся таким малым количеством. Должно бандиты. Тут мелких батек столько развелось, а лошади-то у них хороши». Чего они к нам привязались? Ехали бы своей дорогой, процедил Борис. Его охватила холодная злость. Конные скакали прямо на них. Борис толкнул Варю на дно канавы, велел не высовываться. Потом они с Саенко положили винтовки на край, прицелились и по команде Бориса дали залп. Один всадник и лошадь упали, второй конный пошатнулся, но удержался в седле и натянул повод, останавливая лошадь. Третий всадник, как было видно, совсем молодой парнишка, растерялся и продолжал скакать, не останавливаясь. Борис жахнул еще из винтовки. Лошадь встала на дыбы, сбросив седока, И в это время Саенко выскочил из канавы и повис на поводу лошади, чтобы не убежала с перепугу. Мальчишка, видно, ударился о землю, потому что не подавал признаков жизни. «Очухается», — пообещал Саенко. Раненного всадника и след простыл. Третья лошадь билась на земле, не в силах освободиться от своего мертвого седока. Саенко освободил стремя, и лошадь поднялась невредимая. У мертвого забрали обрез и хороший охотничий нож. Варю Борис посадил на лошадь впереди себя. В седельной сумке нашли флягу с самогоном, краюху хлеба и здоровый шмат сала поели на ходу и направили коней к югу.